Мы с Лорен пару недель назад на пляж поехали. Так видел бы ты дружков Джейкоба, такие же громилы. Эх, жаль, что все обошлось, вздохнул Тайлер. Боюсь, мы никогда не узнаем, кто кого побил бы. А по-моему, ничего не кончилось, сказал Остин. Может, еще и посмотрим. Майк усмехнулся, никто не хочет сделать ставки. Десятку на Джейкоба, тут же откликнулся Остин. 10 на Каллина, присоединился Тайлер. «Десять, на Эдварда согласился Бен. На Джейкоба», — сказал Майк. Кстати, кто-нибудь в курсе, из-за чего они повздорили? поинтересовался Остин. От этого может зависеть результат. «О причине нетрудно догадаться, ответил Майк и покосился на меня. Бен и Тайлер тоже глянули в мою сторону. Судя по выражению лиц, ни один из них не догадался, что я все слышала. Они быстро отвернулись и зашуршали тетрадками. А я все таки ставлю на Джейкоба. Пропромотал Майк себе под нос. Глава 4. Природа. Неделя выдалась хуже некуда. Я знала, что на самом деле ничего не изменилось. Ну да, Виктория опять за мной охотится. Но разве я хоть на минуту поверила, что она оставит меня в покое? Ее появление всего лишь подтвердило мои подозрения. Нет никаких причин для нового приступа паники легко сказать, нет причин для паники. До выпускного осталось всего несколько недель. Не глупо ли мне, слабой и вкусной, сидеть и ждать очередного несчастья? Быть человеком слишком опасно, того и гляди попадешь в беду, такая как я не должна быть человеком. Столь невезучее существо не может оставаться беззащитным. Но меня никто не слушал. "Белла, нас здесь семеро", сказал Карлай. У нас есть Элис, которая не даст Виктории напасть неожиданно. Думаю, ради Чарли мы должны придерживаться первоначального плана. Солнышко, мы никому не позволим тебя и пальцем тронуть, присоединилась Эсме. Я ведь это прекрасно знаешь. пожалуйста, не переживай, она поцеловала меня в лоб. Я очень рад, что Эдвард тебя не убил, заявил Эммет. — С тобой гораздо веселее, прозалис свирепо на него посмотрела. Элис закатила глаза. Ты меня обижаешь. Неужели ты на самом деле тревожишься? Если здесь нет ничего страшного, то зачем вы с Эдвардом потащили меня во Флориду, подозрительно спросила я. Бэлл. Разве ты не заметила, что Эдвард склонен немножко самую капельку перегибать палку? Джаспер использовал свой странный талант управления эмоциями и безмолвно стёр во мне все следы паники и напряжения. Я почувствовал себя уверенней и позволил им пропустить мимо ушей мою отчаянную мольбу. Конечно же, спокойствие улетучилось, как только мы с Эдвардом вышли из комнаты. В общем, все решили, что мне нужно выбросить из головы чокнутую вампиршу, которая намерена меня убить, а я буду, как ни в чем не бывало, заниматься своими делами. Я попыталась и с удивлением обнаружила, что есть вещи, о которых думать столь же неприятно, как и о том, что я вот-вот разделю участь динозавров. А всё потому, что реакция Эдварда разозлила меня больше всего. Это ваше с Карлайлом дело, сказал Эдвард. Разумеется, ты знаешь, что я готов сделать это нашим с тобой делом, если захочешь, при одном известном тебе условии, закончил он с ангельской улыбкой. Чуть, знаю я это условие. Эдвард пообещал, что сам меня укусит, когда я захочу, если только мы сначала поженимся. Иногда мне кажется, что он притворяется, будто не может читать мои мысли, а иначе как бы он узнал единственное условие, которое я не могу принять, единственное условие, которое может меня задержать. В общем, как ни крути, неделя выдалась паршивая, а сегодня самый скверный день. Любой день становится скверным, когда Эдварда нет рядом. Элис не предвидела ничего необычного в эти выходные, поэтому я настояла, чтобы Эдвард воспользовался шансом поохотиться вместе с братьями. Ему ведь скучно ловить мелкую дичь поблизости. Поезжай, развейся, сказала я. Привези мне парочку горных львов. Я бы никогда не призналась Эдварду, как мне плохо, когда он уезжает. Тут же возвращаются кошмары времени разлуки. Эдвард ужасно расстроился бы и побоялся меня оставить даже в случае крайней необходимости. Вначале так и было, когда мы только вернулись из Италии. Его золотистые глаза стали черными». И он страдал от жажды гораздо больше, чем следовало. Теперь я делаю вид, что все хорошо, и практически выталкиваю его за дверь всякий раз, когда эммет и Джаспер хотят поохотиться. Боюсь, что он все таки разгадал мою тайну частично. Утром на моей подушке лежала записка: "Я вернусь так быстро, что ты не успеешь по мне соскучиться. Побереги мое сердце. Я оставил его у тебя".